Глава 24. Вот здесь эти машины видели в последний раз. Курсор остановился на названии горной деревушки. Между 14 и 15 часами вчера. До следующего населенного пункта — 9 километров. Там никто таких машин не замечал. Так. Собеседник увеличил изображение на экране своего компа. Что тут у нас по пути? Да ничего особенного. Тоннель, пара съездов на второстепенные дороги. Населенных пунктов нет. Сыроварня, с прошлого года не работающая. По какой причине? Умер хозяин. А наследников, которых интересовал бы переезд в такую глухомань, у него не имелось. Продать здание никому не удалось, так и стоит пустым. Распорядитесь все там проверить. Группа уже выехала. Что еще? Пока все. Не густо. Но и такие люди тоже пропадают не каждый день. Надо проверить все. Скрипнув тормозами, два черных джипа остановились перед запертыми воротами. Заржавевший от времени замок красноречиво утверждал, что ими не пользовались уже давным-давно. Впрочем, прибывших гостей это ничуть не огорчило и ни в коей мере не стало препятствием. Можно ведь и попросту через забор перемахнуть. что они и не приминулись делать. Быстрый осмотр здания и прилегающей местности показал. В дом никто не заходил, замки не тронуты и все окна заперты. Изнутри. Тут никто не появлялся. А вот на площадке за домом, где когда-то останавливались прибывавшие за сыром автомашины, кое-что интересное все-таки нашлось. «Смотри, Вилли, видишь вон тот фонарь? — На дальнем столбе? — Ну, вижу. — Как он загорался? — Ну, наверное, как и все прочие. Кто-то поворачивал выключатель. — Это так, но откуда к нему подходило электричество? — По кабелю. — И где же он? Ты его видишь? Тот, к кому был обращен вопрос, огляделся по сторонам. Э — -э, под землей? — А почему у всех прочих фонарей это не так? — Ко всем подведены воздушные линии. И только здесь, причем на самом дальнем столбе, чего то решили уложить его в подземную трубу. Почему в трубу? Ну, не придирайся. Не просто же так его в землю закопали. Провод в итоге отыскался. Он, собственно, никуда и не пропадал. Лежал рядом со столбом. Просто заметили это, лишь подойдя совсем близко. Его аккуратно отрезали, сняли с изоляторов, свернули в бухту и положили на землю. И сделано это было не так-то уж и давно. Место, где перекусили кабель, поблескивало свежим металлом. Зачем и кому это было нужно? Ответ нашелся. На площадке обнаружились непонятные следы. По более внимательному рассмотрению, кто-то из присутствующих высказал свое предположение. «Так это же следы посадки вертолета! Вот и провод по этой причине убрали, чтобы винтам не мешался!» К вечеру около сыроварни стояло еще несколько автомашин. А утром над ней завис еще и вертолет. Чуткая аппаратура на его борту тщательно сканировала местность. К вечеру этого дня дали свои результаты и прочие мероприятия. Удалось отыскать свидетеля, который видел этот самый неизвестный вертолет. Он действительно взлетал откуда-то из этих мест. Тут уже пришли в движение и совсем уж серьезные связи. Благо, что у розыскников, точнее у тех, кто их нанял, таковые имелись в достаточном количестве. К поиску подключили еще один вертолет. На этот раз он принадлежал крайне серьезной структуре. Государственной и крайне необщительной. Но деньги и связи иногда могут очень многое. И благодаря некой специфической аппаратуре, которая имелась на борту этого вертолета, Удалось найти пропавшие автомашины. Они обе были спрятаны в стогах сена, каковые тут были кое-где разбросаны. Тут ведь не только горы, есть и относительно ровные места. А на них со вовсе не запамятных население косило траву для своих нужд. Вот там и обнаружились оба автомобиля. Один самого Майкла, целый и невредимый. если только не обращать внимания на выбитое стекло в водительской двери. А вот во втором, там имелось некоторое количество характерных отверстий, явно не заводского происхождения. Поиски резко активизировались. На этот раз искали уже место, где были остановлены машины. Ибо совершенно очевидным был тот факт, что на место обнаружения их пригнали уже после всего. «Почему?» Да потому что на окровавленное водительское сидение машины охраны был наброшен кусок брезента. Сидевший за рулем человек не хотел испачкать свою одежду свежей кровью. Значит, машины сюда откуда-то пригнали. Откуда? Неожиданный результат удалось раскопать в тоннеле. Три десятка гильз, свежих, недавно отстреленных, еще остро пахнувших порохом. Часть — стандартные 9х19 мм, а вот остальные — редко встречающийся патрон 9х21 мм повышенной мощности из бронебойной пулей. Действительно, крайне редкий для данных мест так и вовсе экзотический патрон русского производства. Но тоннель. Связи сработали и здесь. Там под землёй есть некий объект — Специальное ответвление тоннеля уводят к укреплениям. В настоящий момент они законсервированы, и там никого нет. Во всяком случае, не должно быть. Все механизмы форта обесточены и не работают. Под напряжением находится только система охраны и сигнализации. Шлюзовые ворота, перекрывающие доступ в тоннель, тоже обесточены. Пояснил ситуацию спешно прибывший специалист. «А они-то там зачем?» — вопросительно приподнял бровь старшей группы розыскников. В нужный момент они закрываются, полностью отрезают тоннель от внешнего мира. Включается вентиляция, и добро пожаловать в бомбоубежище. Никакая бомба не сможет пробить эту гору. Бомбоубежище длиной почти в километр? Оно в этой стране не единственное. Есть и побольше. Ну хорошо, кивнул старший. А какое это имеет значение для поиска? Воротами можно перекрыть тоннель еще в нескольких местах. Мало ли. Входные шлюзы могут быть повреждены. «Ага», — уловил мысль разыскник. «И вы думаете, что?» Машины могли остановить и подобным образом. Сомневаюсь, что «Мерседес» способен тараном проломить створку весом в пару тонн. А когда такие вот ворота закроются еще и за спиной, старшей группы все понял. «Мы можем как-то это проверить?» «Да, я знаю, где находится резервный вход». и мы можем отключить систему сигнализации. Снаружи». Два джипа подрулили ко входу в тоннель. Свернули в сторону и остановились на специальной площадке. Выбравшийся наружу инженер осмотрелся и кивнул, указывая направление. Идти оказалось не так-то уж и близко, но вскоре вся поисковая группа остановилась около отвесной гранитной стены. Дальше хода не было. Разве что по скалам вверх карабкаться. но инженер этого делать явно не собирался. Подойдя к массивному валуну, он присел и пошарил рукою где-то рядом. Поднялся, сжимая в руке стальной стержень. Толкнул валун, и тот, неожиданно легко, провернулся на оси, сдвигаясь в сторону. Понятно, стержень фиксировал камень, не давая ему случайно сдвинуться со своего места. А на открывшейся площадке стала видна дверца с цифровым замком. О знаку инженера все отошли в сторону, и он, присев на корточки, набрал код. Откинул дверцу и, сунув внутрь руку, что-то переключил. Повторил все манипуляции в обратном порядке. Валун встал на свое место. Пошли. Следующий валун уже в отвесной стене отодвинулся в сторону без всяких ухищрений. Надо полагать, что запорный механизм уже был выключен. А дальше все понятно. Стальная дверь. и тоже с цифровым замком. И уходящий куда-то вглубь горы темный тоннель. «Доставайте фонари», — не поворачивая головы, — сказал специалист. «Освещение здесь не работает, даже аварийное. Все системы обесточены». «А мы тут не задохнемся?» «Вентиляция здесь организована правильно. В мирное время ей даже электричество не требуется. Фильтры вентиляционной установки ведь не работают. Не задохнемся!» «Определённые неудобства, конечно, будут иметь место, но дышать можно». Проход шёл вниз, время от времени сворачивая налево или направо. Лучи фонарей выхватывали в этот момент какие-то коридоры, уходившие далеко в стороны. «А что там?» «Разное», — пожал плечами инженер. «Склады, технические помещения, много всего. Форт строился около пятнадцати лет». За это время тут кое-что успело устареть или поменять свое назначение. Сейчас даже трудно сказать, что именно планировалось здесь тогда устроить. «Это сколько же мы будем все это осматривать?» — почесал в затылке один из разыскников. «Тут и недели не хватит». «Недолго», — кмыкнул специалист. «На посту охраны вполне можно проверить, двери в какие помещения недавно открывались. Что-что, а эта система здесь работает всегда». И тогда дело за малым — сходить и посмотреть. Они кружили по подземельям еще около получаса. Иногда инженер останавливался перед очередным поворотом и сверялся с надписями на стенах. Кивал и продолжал идти вперед. Или внезапно сворачивал. Шедшие за ним люди с трудом понимали, как он здесь вообще ориентируется. «Вот» — остановился он перед очередной стальной дверью. «Пришли». На этот раз, помимо уже привычного цифрового замка, пришлось отпирать дверь старомодным длинным ключом с бородками по обе стороны. Щелкнул выключатель, и помещение озарилось желтоватым светом ламп накаливания. Да, никаких новомодных светодиодов. Тут все дышало стариной. Кроме вполне современного компьютера. Он смотрелся здесь совершенно чужеродным телом. Комп работал. Подмигивали огоньки на передней панели. «Присядьте», — кивнул провожатый на стулья около пультов. «Надеюсь, никому не надо напоминать, что трогать что-либо на пультах — затея не самая здравая». «Здесь что же, вообще никого не бывает?» — спросил старший, устраиваясь на жестком металлическом стуле. «Раз в полгода приезжает инспекторская группа», — рассеянно ответил инженер, глядя на монитор. «Может быть, и внеплановая проверка». если сработает система охраны и оповещения. А сейчас встревожился кто-то из разыскников. Нам никто прямо на голову не свалится? И что же я, по-вашему, делал на улице? Усмехнулся специалист. Система нас сейчас не видит. Существует специальный код допуска. Так что еще часа три у нас точно есть. Он замолчал, продолжая набирать на клавиатуре какие-то команды. Так прошло еще минут двадцать. «Ага. Что такое?» — встрепенулся старший группы. «Ну, во-первых, на два гермозатвора внутри тоннеля подавалось напряжение, причем система не зафиксировала подключение к стационарным источникам электропитания. Тут что же, солдат-мотор, что ли, крутили?» «Солдат-мотор — солдат -мотор, переносной портативный генератор, приводимый в действие мускульной силой человека». «Ну, что-то типа этого, да. Вполне, кстати, могли это сделать и прямо из тоннеля, не заходя внутрь. Снаружи есть коммутационные панели. Подгоняй машину, кидай провода и запускай дизель-генератор». «И когда это было?» Специалист всмотрелся в монитор и назвал время и дату. «Как раз в день исчезновения Майкла и его сопровождающих». «А что было дальше?» На короткое время задействовали вытяжную вентиляцию. Она работала 10 минут. Потом потрещали клавиши, открывались двери номер б 23 и B17. Все. Через полчаса источник питания был отключен. Где эти двери? Пойдемте, поднялся со своего места инженер. Я вас провожу. Телефонный звонок по защищенной линии. Их заблокировали в тоннеле, закрыли спереди и сзади гермозатворы и, как мы предполагаем, пустили какой-то газ. Какой? Специалисты пока еще работают. Их заключение мы ожидаем в самое ближайшее время. Продолжайте. Этот газ никого, скорее всего, не убил, только обездвижил. Охранников добили уже после, выстрелами в упор. Как они вскрыли автомашину Лангемака? Это же броневик. Использовали бронебойные пули для русского пистолета. Он вполне способен пробить даже стальной лист. Несколько выстрелов, и стекло не выдержало. Понятно. Чьи тела вы там обнаружили? Охранников. Их уже упаковали в пластиковые мешки и, как мы полагаем, собирались вскоре вынести наружу и захоронить. Клиента вместе с водителем, по-видимому, вывезли на вертолете. Его маршрут проследить так и не удалось. Какие-то следы? Никаких. Работали профессионалы. Использовавшиеся при нападении оружия по учетам Интерпола и национальной полиции не проходит. Все поверхности, которых так или иначе касались нападавшие, тщательно протерты, чтобы на них не осталось никаких следов. Помещения, куда они заходили, обработаны химикатами для уничтожения запаха. Идеальное преступление? Почти да, сэр. Почему же они не уничтожили данные в компьютере? Это не осталось бы незамеченным в центральной аппаратной, и на место сразу же выехала бы инспекторская проверка. Если бы они успели вывести тела, то вполне возможно, что никто потом бы и не обратил на записи в компьютере никакого внимания. Оружия и боеприпасов на складах форта не имеется, поэтому никто особо за ним и не следит. И все. Лангемак словно растворился в воздухе. А вот та информация, которой он обладал, она, напротив, никуда не пропала. И некоторые, произошедшие сразу после этого исчезновения действия, дали все основания для вывода о том, что кто-то очень умело ее использовал.